Глава 24. На крыльце стояло много адептов Норея, среди них не было. Ощутив лёгкий укол разочарования в первый миг, я быстро переключилась. Радоваться надо, что не пришёл. Теперь у меня есть повод сбежать к себе в комнату. Ждать элементаля я точно не собиралась. Хотя, может, это он ушёл? Я ведь специально опоздала на пару минут. В любом случае, лучше не задерживаться. Стоило приблизиться к статуе Игариуса, как от подола мантии статуи отделилась знакомая фигура. В библиотеке часы неправильно идут. Он чуть выгнул брови, снисходительно улыбаясь. Я не смотрела на часы. Мою маленькую ложь он даже комментировать не стал. Здесь слишком много народу, а наш разговор не предназначен для посторонних ушей. Я и так волновалась а после этого заявления, готова была запаниковать. О чем ты хочешь поговорить? Глядя под ноги, а не на собеседника. Не здесь, Лариана, Пойдем к озеру. Рэй шел чуть впереди, я за ним. Несколько дней в академии, а до сих пор не видела окрестностей. Сначала погода не позволяла, а затем мое пребывание в лазарете. С Линсом мы гуляли недалеко от главного входа. Даже не знала, что здесь есть озера. В другое время и в другой компании я бы с удовольствием на него взглянула. Уединяться с ним я точно не хотела. Уже темнеет, не думаю, что стоит далеко отходить. Ты ведь можешь полог создать, нас никто не услышит. Только что осенило меня. Зачем идти так далеко, чтобы просто поговорить? Ты всегда такая подозрительная. Губы кривит усмешка, скорее осторожная. Я решительно остановилась возле пышного куста, всем своим видом намекая, что дальше не пойду. Я хочу знать, кто ты, откуда и кто твои родители. Чем ты занималась, пока не оказалась в академии? Голос Рэя резко изменился, в нём не было насмешки. Он не сводил с моего лица цепкого взгляда, словно собирался сканировать все, что я буду говорить. Мне кажется, это тебя не касается. Я не собиралась бросать ему вызов, просто мне непонятен был его интерес. Если ты работаешь на тайную канцелярию, то вызывая официально на допрос, это была завуалированная издевка, и судя по тому, как сузились его глаза, Рейт прекрасно понял. Думаешь, стеркет тебя защитит? Мне показалось, он хотел добавить еще что-то, но не стал. «Причем здесь отец твоей, не совсем невесты? Я специально напомнила ему об Элии. Пусть ей интересуется. Глазарея потемнели, радужка исчезла за увеличенным чёрным, какому-то зрачком. Я знаю, что он привел тебя в академию. Попала ты сюда благодаря его протекции. Тогда почему Стеркит держится в стороне, будто ничего странного с тобой не происходит? А что такого странного происходит со мной? Мне стало не по себе. Как много он знает? Откуда получает сведения? А ты не знаешь? Нет, очень честно мотала головой. Рей не мог знать о печати, не мог знать о профессоре Норте, а больше ничего странного со мной не происходило. Значит, мне показалось. А мне показалось, что он просто отступил. Было неспокойно из-за его интереса. Я могу идти? Старалась говорить ровно, но саму трясло, и очень хотелось сбежать. Не так быстро. Нужно прояснить еще один момент. Взгляд его изменился, вроде стал мягче, но я почему-то разволновалась сильнее. Рэй прикрыл глаза, словно задумался о чем то Потом резко открыл, шагнул в мою сторону, а в следующую секунду я попала в захват его стальных рук, одна из которых держала за талию, а вторая фиксировала затылок. Не успела вскрикнуть, отбежать или позвать на помощь, тёплые губы накрыли мой рот поцелуем. Я растерялась. Первые пару секунд позволяла мять свои губы, а потом попыталась упереться ладонями в твердую грудь. Но даже на миллиметр не получилось его сдвинуть или увеличить расстояние между нами. Рэй! Громкий высокий голос разрезал тишину. Я знала, что это Элия. Как ты мог поцеловать это убожество? Рэй разомкнул объятия, медленно развернулся к девушке, а я остолбенела. Элия была не одна. За спиной Рея стояла вся семерка элиты. Они смотрели на меня так, будто я перевоплотилась в какое-то чудовище. Лишь в глазах Линса я видела сочувствие, и мне от чего-то стало стыдно. Он ведь предупреждал. Элия подбежала к нам, по щекам ее текли слезы. Мне даже стало жаль девушку, но она меня не пожалеет, когда начнет завтра распускать слухи, а потом примется мстить. Совсем неожиданно Элия замахнулась, чтобы ударить меня по лицу, но Рей успел перехватить ее руку возле моей щеки. "Тебе лучше успокоиться", холодно бросил он, отводя ее руку в сторону. Она с плачем убежала, а за ней бросилась подруга. Мне бы тоже не мешало уйти, но ноги словно вросли в землю. "Спор я выиграл", бросил Рей, усмехнувшись, посмотрел на меня. У кого-то есть сомнения в моей победе? Спор? Они что, спорили на меня?